Глава седьмая. Праздник непослушания. Тысяча островов. Потухший вулкан Орос. Все еще капитан Касьяна Дорин. На абордаж! В который раз вопила капитанша, взмахивая саблей. Новые прибывшие оглядели скептически происходящее, а одна из девушек сразу отправилась обыскивать каюты. Точнее, искать одного интересующего ее пассажира. «Вы это тоже за бусами Мичоль?» — вопросил у них Гагар. Но те, естественно, не ответили. Тем временем послушные урки залезли на ванты, вооружились абордажными крюками с канатами и стали негромко переговариваться. «И кого нам?» «Да молчи и делай, что говорят!» — шепнули ему в ответ. «Мде?» — высказался другой. А Касьяна все не унималась. «Пушки на изготовку!» Но уж эту команду урки исполнять не стали, зная наперёд, что чревато стрелять подле жерла потухшего вулкана, хоть и поросшего дикой растительностью и выглядящего как небольшой атолл, показавшийся из воды. Не удовлетворившись эффектом, который произвело сказанное, Касьяна бросила саблю и принялась колдовать. Поначалу она стала плести гигантское заклинание по форме, напоминающее объёмный шар со множеством оплетающих её заклинаний. «Написано, что тут должна быть ик-перевернутая скала», ворчала дева, пока творила нечто из ряда вон выходящее. Молчаливо взирающая на это, новоприбывшая участница лишь сильнее и сильнее хмурилась, но не мешала. А могиня все продолжала выплетать узор волшбы, используя какую-то смесь архирской и человеческой магии, ужасающей одним своим видом. Корабль слегка качнула, и не успев закрепить магические нити, Касьяна выпустила незавершённое творение. Магия прошла словно сквозь гору, впиталась и рассредоточилась по местности, прежде чем в воздух выстрелил жёлтый столб силы. Следом открылся портал, и горы не стало. Казалось бы, поминай, как звали потухшее жерло, пустое внутри, но нет. С другой стороны корабля в небе открылся новый портал, являя зрителем тот самый вулкан, который теперь уже падал вершиной вниз. «Вот теперь порядок!» — воскликнула Касьяна, обрадованно взирая на свое творение. От восторга даже чуть в ладоши не захлопала. Правда, дело не учла одного. Вымещенная вода из-за приземления гигантского куска суши с большой скоростью понеслась в разные стороны, превращаясь в чудовищный шквал. И неважно, что на море мгновение до того царил полный штиль, а на небе не маячило ни облачко. В воздухе, помимо шума воды, послышался многоголосый свист. Это урки не сдержали своих эмоций. Но «Ну, Янка, «Ну, даёшь!» — выдал в ранг вновь поднимаясь на капитанский мостик с бусами в костлявых пальцах. «То кустик дриадом вырастила, да деревище, то скалу перевернуло Давай теперь придумывай, как вам выжить. Нам-то всё одно, кости хорошо плавают, артефакты вот и кораблик жалко». А волна меж тем уже нависала своим синим, почти зелёным гребнем над кораблём. Задумчивая Касьяна лишь икнула с улыбкой, собираясь вновь учудить. Но, увы, новенькая из прибывших встала рядом и закрыла ее глаза рукой, приказывая мужским голосом «Спи!». Когда усыпленная могиня повисла на, казалось, хиленьком плече рыженькой, та вскинула свободную руку в сторону волны, с легкостью деля ее на два гребня. Таким образом, корабль оказался в центре нового водяного разлома. Вышедшая из каюты еще одна новенькая присоединилась к колдовству, и спустя пару минут стихия наконец успокоилась, а морская пучина вновь выровнялась. Лишь по воде пошла мелкая рябь от воздуха в избытке зачерпнутого волнами. Однако одна из претенденток все-таки решила высказаться. «И как нам теперь подсказку доставать из жерла вулкана?» все стоящие на палубе дружно повернули головы в сторону перевернутой скалы осыпающейся в воду мелкой земляной крошкой а еще заговорил в ранг так а бусы то что с бусами они касьяне уже не нужны на что услышала недовольные слова сказанные мужским голосом рыженькой спасительницы обнимающей спящую капитаншу дай сюда э э возмутился Урк. вначале треуголку верни и саблю сабля вон катается А треуголку, сказав это, рыжая девица сняла шляпу с девы Яны, посапывающей стоя. «Держи!» На том разговоры кончились. Надев бусы на свою ношу, рыжая сгребла Касьяну в охапку и, пройдя на слип, прыгнула в воду, по всей видимости, ничуть не заботясь о состоянии похищенной. Вот только плеска волн так и не послышалась. В секунду спустя ошарашенные урки выглянули наружу, но ровным счетом никого не увидели. Еще через мгновение на борту, словно из ниоткуда, появился Кхат, советник великого правителя архиров, озадаченно оглядывая присутствующих. «Именем первого правителя Тияра Шияна, что здесь только что произошло?» спросил он негодующе. «Праздник непослушания», — ответил правитель, все еще пребывающий в облике девицы, участницы турнира, прошел к своему советнику и похлопал его по плечу. «Самый настоящий праздник непослушания». С этими словами он обернулся к присутствующим девам. «А вы, мои дорогие, проиграли первое испытание. За разъяснениями прошу сюда». В центре королевы урков открылся портал, в который мирно и безо всяких возражений прошествовали участницы из числа всех пассажирок дряхлого корабля, единственного не обозначенного на карте, так как он и являлся целью первого испытания».